Почему на масленицу пекут блины? У этого народного обычая интересная история. Масленица древнейший славянский праздник, которым наши предки отмечали конец зимы и наступление весны. Праздник продолжался несколько дней. Славяне много ели, пили, веселились и проказничали. Но веселясь и забавляясь, наедаясь до отвала и бражничая, Они не забывали, что их ждёт впереди. Им предстояли ответственные работы в поле, от которых зависело благополучие всего года. Поэтому к Масленице славяне старались приберечь побольше продуктов, чтобы обилием праздничного стола в свою очередь повлиять на урожай хлеба, на удои молока, на приплод скота. Чем же угощались славяне? К началу весны Они могли скопить в своём домашнем хозяйстве запасы муки, масла, молочных продуктов, которые и составляли основу обрядового угощения. На раскалённых камнях и в золе выпекали праздничные плоские хлебцы, блины, потому что другого способа выпечки хлеба славяне ещё не знали. Круглые золотистые с жарким румянцем они были не только самым ценным и лакомым угощением, но и символом весеннего нарождающегося солнца, в честь которого их и делали. Часть праздничного угощения славяне предназначали душам предков, от которых ждали помощи и поддержки. Обычай этот держался в России очень долго. Первый масленичный блин Крестьянки обыкновенно клали на слуховые оконцы или отдавали нищему на помин души умерших. Масленица была шумным праздником, считалось так: чем больше шума, тем лучше. Почему? Славяне были убеждены, что злые духи его не переносят. С криками и воплями они сжигали или топили чучело из прошлогодней соломы, хлама, мусора, скопившегося в хозяйстве. Это был очистительный обряд, с помощью которого люди надеялись выжечь нечистую силу, которая, по их мнению, скрывается в тёмных углах, прячется в старой соломе и залежалом хламе. Они надевали чужую одежду, рядились в шкуры животных, мазали лицо сажей до неузнаваемости, всё для того же, чтобы обмануть духов, отвадить их от дома. Даже кулачные бои наших предков первоначально преследовали вполне производственную цель. Кровь должна была вызвать хороший дождь на поля. Такое суеверное представление существовало не только у славян, В одной местности Обисине жители соседних деревень на протяжении недели в январе устраивали кровавые побоища. Когда правитель этой местности запретил кулачные бои, случайно выдался сухой, неурожайный год. Тогда народ заволновался, и запрет пришлось снять. Правда, засуха после этого случалась ещё не один раз. Как же отнеслась православная церковь к славянскому празднику? нужно признать что в этом случае ей пришлось сложить оружие бойный праздник никак не укладывался в рамки церковного учения с его отказом от земной радости и веселья церковь вначале пыталась запретить праздник грозила отлучением преследовала любителей шумного веселья ряженых но запреты не помогали С первым теплом весеннего солнца народ готовился к своему празднику сейчас праздник масленица потерял своё древнее магическое значение с нами остался народный обычай печь на масленицу как и в любое другое время года вкусные блины с разными приправами и ничего плохого в этом нет Во многих городах весело и радостно провожают матушку зиму. Катаются с горок на санях, ездят на тройках с бубенцами, лепят снежные бабы, жгут цветные ракеты и, конечно же, пекут вкусные ароматные блины.